Третье. Право не дочитывать. Есть 36 тысяч причин бросить роман, не дочитав. Ощущение уже читанного, сюжет, который нас не захватывает, неприятие идей автора, стиль, вызывающий раздражение или, наоборот, полное отсутствие авторского почерка, неискупаемой никакой причины читать дальше. Излишне перечислять остальные 35 995, среди которых можно, однако, назвать зубную боль, придирки начальства или душевное потрясение, отшибающие мозги. Книга валится у нас из рук? Пусть валится. В конце концов, что бы ни говорил Монтеские, нельзя утешиться часом чтения по команде. Однако среди причин, побуждающих нас прекратить чтение, одна заслуживает того, чтобы на ней задержаться – смутное чувство поражения». Вот я открываю книгу, читаю, и скоро чувствую, что столкнулся с чем-то, что сильнее меня. Я собираю в кучку нейроны, я борюсь с текстом, но без толку. Я могу сколько угодно чувствовать и понимать, что эта вещь заслуживает, чтобы ее прочли. А вот не врубаюсь, и все. Чую что-то чужое, что мне не дается. И бросаю, или, вернее, откладываю. Убираю книгу на полку с неопределенным намерением когда-нибудь к ней вернуться. Петербург Андрея Белого, Джойс со своим улисом, У подножия вулкана Малькольма Лаури дожидались меня не один год. Есть такие, что и по сей день ждут, а какие-то из них я, возможно, никогда снова не открою. Это не трагедия, просто так сложилось. Понятие зрелости в области чтения — штука странная. Вплоть до какого-то возраста какие-то книги нам не по зубам. Но в отличие от хороших вин, хорошие книги не стареют. Они ждут нас на полках, а стареем мы. Когда нам кажется, что мы до них дозрели, мы берёмся за них снова. И тогда одно из двух. Или встреча происходит, или мы снова терпим фиаско. Может быть, мы будем делать еще попытки, а может быть и нет. Но уж точно не вина Томаса Манна, что я так до сих пор и не добрался до вершины его волшебной горы. Великий роман, который нам сопротивляется, не обязательно более трудный, чем какой-нибудь другой. Просто между ним, при всем его величии, и нами, при всей способности его понять, на которую мы претендуем, не происходит некая химическая реакция. В один прекрасный день мы вдруг попадем в такт с романом Борхеса, который до сих пор не подпускал нас к себе, но роман Музиля так и останется для нас чужим. Тогда выбор за нами. Мы можем думать, что сами виноваты, что чего-то у нас в мозгах не хватает, что есть в нас какая-то неизживаемая тупость, а можем искать причину в очень спорной области вкуса и постараться определить свой. Благоразумнее всего рекомендовать детям второй вариант. Тем более, что он может доставить им изысканное удовольствие перечитывать, наконец-то понимая, почему книга им не нравится. И еще одно удовольствие, невзыскательное, спокойно выслушивать дежурные вопли педанта от литературы. «Да как же можно не любить Стендаля!» Можно. 4. Право перечитывать. Перечитывать то, что с первого раза нас оттолкнуло. Перечитывать, ничего не пропуская. Перечитывать под другим углом зрения. Перечитывать, проверяя свои впечатления. Да, все это мы считаем своим правом. Но по большей части мы перечитываем просто так, чтобы повторить удовольствие, порадоваться встрече со знакомым, проверить, сохранилась ли прежняя близость. Еще про мальчика с пальчик», говорил ребенок, которым когда-то были мы. И взрослыми мы перечитываем из этого же самого желания наслаждаться постоянством и находить в нем каждый раз новое очарование. 5. Право читать, что попало. Что касается вкуса, то многие мои ученики изрядно мучаются, столкнувшись с архиклассической темой сочинения. Можно ли делить романы на хорошие и плохие? Поскольку под своей внешней неуступчивостью они, в общем-то, добрые, то и рассматривают вопрос не в литературном плане, а в этическом, и судят с точки зрения свободы личности. Так что все их сочинения можно свести к одной формуле. Да нет же, нет, каждый волен писать, что хочет, и все читательские вкусы одинаково естественны. Нет, правда. Да, да-да, позиция, достойная всяческого уважения. Тем не менее, есть романы хорошие, а есть плохие. можно перечислять имена, можно приводить доказательства. Обобщим для краткости. Существует такое явление, которое я бы назвал индустриальной литературой. Творцы подобной литературы тиражируют одни и те же истории, ставят штамп на поток, делают бизнес на сантиментах и острых ощущениях. Они подхватывают любую злободневную тему и стряпают сюжетец в струю, постоянно изучают рынок, чтобы в зависимости от конъюнктуры, наготовить того или иного товара, рассчитанного на ту или иную категорию читателей. Они пишут, безусловно, плохие романы. Почему? Потому что подобные романы обязаны своим происхождением не творчеству, а воспроизводству готовых форм, потому что строятся они на упрощении, иначе говоря, на лжи, тогда как настоящий роман есть искусство истины, иначе говоря, сложности. Потому что те же наш автоматизм, они усыпляют в нас любознательность, потому что, наконец, и это главное, что в них нет присутствия автора, нет из жизни, которую они якобы описывают. Плохие романы — это ширпотреб, сделанный по шаблону, который норовит и нас подогнать под шаблон. Однако не надо думать, что подобная дурь — явление новое, связанное с индустриализацией книжного дела, Ничего подобного. Эксплуатация остросюжетности, дешевого блеска, безотказного мороза по коже не вчера родилась. Чтобы далеко не ходить за примерами, скажем, что всем этим грешил рыцарский роман, а много позже романтизм. Но нет худо без добра. Реакция на низкопробную литературу подарила нам два лучших в мире романа Дон Кихота и Госпожу Бавари. Так что бывают и хорошие, в кавычках, романы, и плохие. Чаще всего именно вторые первыми попадаются нам на пути. И ей-богу, когда настал мой черед с ними познакомиться, они, помнится, показались мне просто здоровскими. Мне очень повезло, надо мной не смеялись, не закатывали глаза, не ругали за глупость. Просто раскидали на моем пути кое-какие хорошие романы, ни в коем случае не позволяя себе запрещать мне прочее чтиво. Вот она, мудрость. Хорошее и плохое на каком-то этапе мы читаем и то, и другое. Точно так же, как не отказываемся единым махом от книжек своего детства. все перемешивается. Выныриваешь из «Войны и мира» и возвращаешься к зеленой библиотеке». От серии «Орликин» истории про прекрасных врачей и благородных медсестер переходишь к Борису Пастернаку с его доктором Живаго. Тоже прекрасный врач. А Лара — медсестра. И какая благородная. А потом в один прекрасный день перевешивает Пастернак. «Мы ищем в книге писателя». ищем творческий почерк. товарищи по играм нам уже мало, мы ищем спутников жизни. Просто анекдота нам уже недостаточно. Пришло время, когда мы требуем от романа чего-то большего, чем мгновенное и безотлагательное удовлетворение жажды острых ощущений. Одна из высших радостей педагога — увидеть, как ученик при дозволенности любого чтения сам захлопывает дверь фабрики бестселлеров и заходит отвести душу к другу Бальзаку.